Глава вторая. Увесистая затрещина эхом разнеслась по переулку. «Рапорт на тебя напишу. Будешь знать, как бюджетные артефакты разбазаривать». Беззлобно буркнул старший и более опытный агент. «Сканер ему на бабу какую-то переводить? Ишь ты! Потом кто за кристалл отчитываться будет? То-то же. Глазами смотри. И не спи!» С этим напутствием дверь захлопнулась с таким грохотом, что я чуть не свалилась со своего ненадежного насеста. Молодой специалист проворчал вслед коллеги несколько нелицеприятных эпитетов и привалился к косяку. Мой взгляд заметался по узкому проходу между домами, прикидывая пути отступления. На улице наверняка стоят дежурные авто, то есть ножками я в любом случае не пройду. Продолжая удерживать тело на весу, Свободной рукой пошарила в кофре. Осторожно, чтобы не брякнуть ничем. Нашла нужный инструмент и поняла, что для его использования мне потребуется звуковое прикрытие или внезапный шум. Только как его организовать? Не успела подумать, как наверху, в мною мною распашку соседской квартире, раздались вопли. Похоже, сосед обнаружил взлом. Времени оставалось критически мало. Вот-вот он выглянет на улицу и сразу увидит меня, красиво висящую спелой гроздью на трубе. Пока новичок-полицейский прислушивается к ругани, резко ударяю зажатым в кулаке предметом по стене. От удара выскакивают два лезвия. Одно впивается в спайку между кирпичами, другое отлетает по инерции и вонзается в противоположную стену, чуть выше второго этажа. Подтягиваюсь, веревка скрипит, изо рта невольно вырывается вздох замираю в неудобной позе, с ужасом глядя вниз. Но новобранцу не до того. Он открыл дверь и сунул голову внутрь, явно жалея, что не участвует в бурной разборке. Похоже, вместо того, чтобы искать меня, сосед сразу пошел жаловаться и угодил в руки полицейских. Идти по канату, натянутому под углом, еще и в юбке, не самая удачная затея, но бывало в моей жизни и поинтереснее. Обувь не скользит. Бичева смазана специальным составом, напоминающим тягучий клей, но не оставляющим следов на подошве. В пять шагов пересекаю улицу, поддеваю оконную раму. Замка, считай, нет. Обычный язычок. Хозяева явно понадеялись на высоту расположения и проваливаюсь внутрь чужого жилища. Снова. Рывок напоследок, и веревка собирается внутрь приборчика, стремительно наматываясь на невидимую снаружи катушку. Никакой магии, чистая механика. Наверняка у тех, кто сейчас шарит по пентхаусу, вовсю работают детекторы. Стоит активировать артефакт, все встрепенутся и бросятся проверять. Зачем мне лишнее внимание? Вообще незачем. Оглядываюсь, прислушиваюсь. Вроде бы никого. Кроме кота, свернувшегося черным клубочком в кресле. При виде меня он приоткрывает один глаз, флегматично дергает ухом и засыпает обратно. Охранничек. Взгляд перетекает на полки. Снимки, грамоты, кубки. Непростой здесь человек живет. Зато я знаю теперь, к кому попало в нечаянные гости. И у меня как раз заготовлен подходящий костюмчик. Мой кофр за прошедшие годы претерпел некоторые доработки. Во-первых, он стал существенно меньше, и теперь умещался у меня под мышкой. С трудом, но при большом желании, притворялся обыкновенной дамской сумочкой. А во-вторых, ассортимент содержимого изменился. Раньше там, каюсь, грешна, можно было найти как глушилки, так и оружие, на всякий случай. Сейчас же в пространственных карманах преобладала маскировка. Родной набор отмычек, проверенный временем, также лежал в футляре на самом верху, но он мне пока что не нужен. Шпилькой справлюсь. Поспешно стянув юбку, я выудила плотный рулон с запасной одеждой. В отдельном кармашке нащупала шляпу, вытащила, поморщилась. Не тот цвет. Засунула обратно и выудила другую. Ага, подойдет. Когда я завершала макияж легкими штрихами перед зеркалом в прихожей, с кресла изволил подняться кот. Оглядел меня, выразил одобрение негромким урчанием и потерся о ноги, добавляя шерсти образу. Вот теперь порядок. Я благодарно почесала пушистую щечку. «Спасибо, приятель!» И бодро постукивая экспроприированный в последний момент тростью по ступенькам поспешила вниз. «Не обеднеет хозяин квартирки». Я ему пару ассигнаций оставила в качестве извинения. Палка была увесистой, хорошо сбалансированной. Ручка легла в ладонь, как влетая. Если что, отбиваться сгодится. Пока спустилась, окончательно вошла в образ. Старичка в старомодном костюме я видела рядом с домом регулярно. Мы иногда даже здоровались у прилавка ближайшей бакалеи. «Неизменная шляпа». Торчащие из-под нее неряшливые седые бакенбарды и бородка клинышком довершали образ. Кофр спрятала в сумке на колесиках, которую я нашла на кухне. Клечатая хозяйственная тарантайка выглядела достаточно потрепанной, чтобы не вызывать желания в нее заглянуть. Я еще придавила ее слегка, чтобы создать иллюзию пустоты внутри. Сложнее всего было сымитировать обвисшую сморщенную кожу. Точнее, сделать это убедительно. У меня имелся желеобразный состав, застывавший на лице, как мгновенная маска. Но его надо было нанести так, чтобы создать убедительный рельеф, а не шрамы от ожогов. Ну и пара штрихов. Тут родинка, там бородавка. Здесь пигментация россыпью. Благо, память на лица у меня превосходная. Получилось неплохо. Если не станут ковырять и присматриваться к глазам, не отличить. Линзы успешно скрывают мой истинный цвет. Из-за них же постоянно набегают слезы, как у стариков бывает. Вот только мешают они. Сил нет. Ненавижу их носить. Но что поделать? Вдруг кого знакомого встречу? Старик, насколько мне известно, раскланивается с половины района. Будет странно, если вдруг начнет всех игнорировать и отворачиваться. А странности привлекают внимание. Удары тростью зазвучали звонче. Я наступила на мостовую. Меня тут же остановили вежливо, но непреклонно. «Вы куда?» – строго вопросил один из полицейских. «Я про себя только успевала возносить благодарность небесам, что на задержание послали местные органы власти, а не профессиональных ловцов. Что это? Небрежность? Презрение к бабе? Или недосмотр? Но повезло мне по-крупному». «Будь на месте стража порядка любой из натасканных мною же старшекурсников или выпускник, прошедший семинар, меня уже давно просканировали бы на предмет отпечатка ауры. Он у всех уникален, и подделать его сложно. Изменить, исказить запросто, что я сейчас и делаю. На шее амулет, меняющий характер силы и не позволяющий засечь. Но вот притвориться полноценно дедом я не могу». Если полезут в общеимперскую базу, да сопоставят. Но местным дозорным не хотелось возиться со сложной техникой и бюрократией. «Это мистер Шефферт. Я его знаю. Живет в этом доме. Связи с подозреваемой не имеет». Вмешался краснощекий молодой полицейский и даже военное приветствие изобразил. Пришлось повторить. Вроде не перепутала. Меня пропустили без дальнейших вопросов. Сложнее всего было сдержаться и не припустить по пустой, перекрытой с двух сторон улицы. В спину буравил десяток настороженных взглядов, и приходилось старательно горбиться, шаркать, волоча за собой громыхающую по мостовой тележку. И то и дело поправлять шляпу суетливым движением, подсмотренным у старикана в одной из очередей. Наконец, зона отчуждения осталась позади. Меня пропустил второй заслон, я свернула за угол, и лицом к лицу столкнулась с прототипом. Мистер Шефферд застыл, как вкопанный. Трость в его руке поменяла положение, превращаясь в мгновение ока, из подспорья в оружие. В основании сверкнуло лезвие. Ого, какая прелесть! Недооценила я старичка, однако. Не из засланных ли он ловцов? Помнится, в самом начале карьеры в Академии ко мне приставили наблюдателей, дабы я не опозорила поручившегося за меня Айзенхарта. Похоже, кто-то из старой гвардии решил задержаться и присмотреть за нами дальше. Что ж, признаю, дед был прав, ненадежная я оказалась. Еще бы узнать, что успела натворить Эдакова, какое из старых дел вдруг всплыло. Ведь за последние три года я была настоящей паинькой. Сама себе удивлялась. Ни грабежей, ни взломов. Замок в ванной не считается. Тем более Руф не возражал, когда неожиданно оказался в душе ни один. «Мисс Тейра?» — негромко уточнил дед. четко и ясно. Никакого возрастного дребезжания. Хорошо, что я не пыталась изобразить его голос. Впрочем, достаточно было кивнуть или вздернуть бровь. Старик редко произносил что-то вслух предпочитая даже в магазине тыкать пальцем и молча ждать, опираясь на трость или тележку, пока завернут заказ. «Драки не будет», — с некоторым сожалением констатировала я, глядя, как лезвие снова скрывается в трости. Дед смущенно отвел взгляд и пожал плечами. «Простите, рефлексы. Пройдемте, не стоит привлекать внимание общественности. Общественности в переулке не было. Это нам повезло». Все зеваки сейчас там, у кордона, ждут, когда поймают таинственного преступника. А здесь, в двух шагах от эпицентра, тишина и благодать. Но в чужой подъезд я шла с некоторой опаской. Вдруг там меня ждет группа захвата, и я сама по доброй воле к ним в лапы. Но нет, кафельный мешок был тих и безлюден, лишь немного попахивал. Рудольф просил за вами присмотреть. С места в карьер начал мистер Шефферд. «Молодец, не будем ходить вокруг да около. На это нет времени. Здесь список ближайших стихийных порталов и их конечные точки. Просмотрите, выберите. Как я понимаю, на официальную станцию вы вряд ли поедете». Легкость, с которой меня выследил старый оперативник, неприятно поражала. «Неужели меня можно просчитать настолько точно? Или все-таки совпадение, случайность?» Ну а вслух спрашивать не стала, из уважения к профессионализму и возрасту. Какой ловец признает, что ему просто повезло? Правильно понимаете, признала я и, пользуясь случаем, поинтересовалась. А что вообще происходит? Мобильный артефакт остался в пентхаусе. Отследить его дело пару минут. Я не собиралась добровольно таскать с собой маячок. А как еще узнать новости? Лучше бы не узнавала, честное слово. Ограблен Центральный имперский банк. Пропало более 300 миллиардов векселями и драгоценностями. Редкие артефакты, украшения, а самое главное — документы. Фонд нотариальной конторы. Все признания, показания, секретные сведения. У меня похолодело все. От рук до души. За такое не просто арестуют. За такое сразу прикопают и скажут, что так и было. Но у меня же алиби растерянно пробормотала, прокручивая про себя вчерашний день. Ограбление произошло в полночь, сочувственно глядя на меня, пояснил ловец-пенсионер. «Так что никакого алиби у тебя нет, девочка?» Руф спал и сны видел на другой стороне мира, что уже, скорее всего, под клятвой и подтвердил. «Так и я спала. Но поди это докажи». М «Да, влипла». «А почему именно я?» «Понятия не имею», — с хрустом повел плечом дед. «Что в сводке было, то и говорю». «Ясно. Спасибо вам», — кивнула я и принялась спешно переодеваться. Мистер Шеффорд крякнул и запоздало отвернулся. «Воспитанный какой! Точно мой Руф!» Судорожно втянула воздух, маскируя всхлип и смаргивая непрошенные слезы. «Ничего удивительного. Все закономерно». Когда ты воровка межмирового класса, логично и понятно, что на тебя будут вешать всех собак. Не думала, что это произойдет так скоро. «Деньги есть?» спросил, не поворачиваясь, старик. «Есть, спасибо. Не краденные, если что», проворчала я и, поморщившись, добавила. «Простите». «Ничего, я понимаю. Удачи тебе, девочка». Хлопнула входная дверь, оставляя меня без тележки, но с тростью. Решил подарить, как трофей? Что ж, Лишней не будет, хоть какое-то оружие. Своего я не захватила, все-таки наличие при себе колюще-режущего, а тем более взрывчатого, немалое отекчающее обстоятельство. Теперь же мне терять нечего. Скорее всего, был дан приказ при задержании случайно пристрелить, чтобы не рассказала никому лишнего. И плевать, что на самом деле я вообще ни при чем».